Глава 293. Открытие Небесного Дао. Прошёл год. За этот год Ван Лень вырезал восемь фигурок. Они изображали того старца в простой одежде, владеющего доменом течение времени. Вместе с фигуркой, вырезанной много лет назад, всего вышло 9 штук. В этих фигурках непрерывно колебались кровяные каналы, причем они никогда не сталкивались друг с другом. Ван Лень испытывал умиротворение. Если применить все эти фигурки, наполненные доменом течение времени сразу, то вполне возможно удалось бы привести в движение сам этот домен. Поставив фигурки вместе, Ван Линь глубоко вздохнул, закрыл глаза и приступил к медитации. Он терпеливо ждал дня открытия небесного Дао, время текло очень медленно, Ван Линь провёл в медитации несколько лет. За пределами горной обители сменились уже не одна весна и осень, В один прекрасный день небо вдруг озарилось разноцветным сиянием. В лучах этого сияния, один за другим, стали появляться призрачные миражи. Среди этих миражей были мужчины и женщины, но все они были одеты не по обычаям планеты Судзаку. Они время от времени переговаривались между собой, смеялись над чем-то, иногда махали руками, произносили какие-то заклинания, а иногда просто сновали туда-сюда между горными пиками». Также там было огромное количество призраков, неслыханных мифических животных, драконы, фениксы и многие другие. Такие же сцены разворачивались во многих уголках планеты Судзаку, и интересно было то, что появлялись эти призраки там, где жил культиватор, обладающий звоном дождя. В это время на юго-востоке планеты Судзаку в провинции культивации 4 ранга, наполненной демонами, один великан, держа в руках звон дождя, поднялся в воздух. У этого великана была самая классическая внешность, В процессе полета его тело постепенно уменьшалось, и в конце концов он стал размером с обычного человека. Когда он опустился на землю, старейшины клана демонов торжественно приветствовали его. «Не беспокойтесь, в этот раз, обладая этим бесценным сокровищем, я непременно добуду отцы из царства бессмертных!» Голос мужчины был полон решимости и веры. На северо-востоке планеты Содзаку на горе на верхушке высокого дерева стоял молодой человек, одетый в звериную шкуру. Подняв голову, он смотрел в небо, в руках у него тоже был звон дождя. Юноша облизал губы, сверкнул кровожадными глазами, злобно хохотнул и взмыл воздух. Под парнем вдруг образовался черный вихрь, оглушающий громким жужжанием. Если посмотреть внимательно, можно было увидеть, что этот огромный черный вихрь был создан всего лишь маленькой букашкой размером с ноготок. На юго-западе планеты Судзаку человек средних лет, держа в руках горлянку, Стоял на крыше пагоды и смотрел вверх. В глазах его была скорбь, а он бормотал про себя. "Тенкер, врата царства бессмертных снова открыты. На этот раз я обязательно заполучу больше нефритов бессмертных. Да будет твое тело нетленно оно тысячи лет». Закончив бормотать, он поднялся в воздух, надавил рукой на крышу пагоды, и она тотчас же уменьшилась в размере и оказалась в его руке. Мужчина, неся маленькую пагоду в руке, вступил в призрачный туман. На северо-западе планеты Судзаку в небе медленно парил седовласый старик, приговаривая невнятно. «Кому какое горе от этого? Где уж мне старому раздобыть останки бессмертных? Ах, и замучился!» Так центр планеты Судзаку оказался окружён с четырёх сторон. Этой землёй полностью владела провинцией культивации шестого ранга под названием Судзаку. В центре этой провинции на высоком алтаре девушка в белом одеянии, запрокинув голову, смотрела в небо, а позади нее стояло семь старцев. «После моего ухода вы семеро немедленно возвращайтесь с Сюйой!» Спокойно, но холодно, молвила она. После этого она медленно поднялась в воздух и растворилась в призрачном тумане. В этот момент в горной обители Иван Линь впервые за несколько лет раскрыл глаза и сказал самому себе. «День открытия небесного да, он наконец настал!» Глаза его сверкнули, и Иван Линь исчез в воздухе, а когда появился вновь, то было уже высоко в небе. В руках его был звон дождя, от магического сокровища исходили яркие искрящиеся лучи, которые постепенно плавились и превращались в ци царства бессмертных. Этот ци окружил его на линии и, подхватив, понесла вдаль. Древние бессмертные давно уже скинули, а царство бессмертных было давно погублено. За много лет некогда цветущее царство распалось на мельчайшие осколки. Четверо небесных врат сейчас находились в четырёх разных местах звездного неба, И рядом с каждым из них существовало немалое количество совершенных планет, поэтому каждый раз, когда врата открывались, могущественные люди пребывали на эти совершенные планеты. Но осколков, на которые распалось царство, было слишком много, поэтому сколь бы много этих людей ни было, вероятность их встречи на одном осколке была крайне мала. В это время в некоторые провинции культивации второго ранга один неряшливый старик, держа в руках куриную ножку, жевал ее приговаривая. ха Началось, парень! Если ты хорошенько послужишь старику, я дам тебе соломенную шляпу! Только она сможет помочь тебе сохранить жизнь!» Ван Линь тянул отцы из старца бессмертных, и его тело медленно поднималось ввысь, и провинции под ним постепенно становились крошечными. Ван Линь как будто снова испытал ощущение обычного человека, который давным-давно позабыл чувство, что его дух вырвался из тела и носился в небе. Постепенно моря, океаны и земли становились все меньше и меньше, а Ванолинь уходил все выше и выше в гуще облаков. В конце концов, он поднялся так высоко, что несколько рядов облаков полностью накрыли его. В облаках чувствовалась неиссякаемая энергия, которая, казалось, может уничтожить все живое на Земле. Но тело Ванолиня от этой уничтожающей энергии благополучно защищало отцы Царства Бессмертных вокруг его тела. Эта ци светилась, и постепенно в толще облаков образовался портал. Говоря среди облаков, Ванолинь ощущал сильное беспокойство. Портал был совсем небольшим и был достаточно близко. Казалось, стоило протянуть руку, и он его достанет. Но Ваналин знал. Стоило ему лишиться своей защитной воздушной оболочки, и он бы тут же погиб. Это была накопленная за столетие сила небесного гнева. Ваналин глубоко вздохнул и блеснул глазами. Он пытался понять, сможет ли его тело, достигшее второго перерождения на пути к древним богам, С аватаром выдержать давление этой небесной мощи. На этот вопрос не было ответа, оставалось лишь рискнуть. Ван лень стремительно проник сквозь слой облаков, все еще влеком от себе смертных, и на душе у него полегчало. Он увидел настоящее звездное небо, он впервые видел его очи, и это было несравнимо ни с одним рассказом. Безбрежное звездное пространство, сияющий блеск все это ослепляло ва Он наклонил голову и увидел, что планета Судзаку превратилась в огромный шар, но чем выше Ванолинь поднимался, тем меньше становился этот шар. Вот оно оказывается как. Пробормотал ван Ванолинь, как будто вдруг осознав что-то очень важное. В этот момент с планеты Судзаку вдруг вылетело пять световых лучей, и в каждом из них было по одному человеку. Двое из этих пятерых, как и Ванолинь, глядели вниз на планету и, казалось, чувствовали то же самое. Постепенно Ван Линь ощутил, что цы бессмертных протянуло его слишком близко к этим людям. В конце концов он, окружённый цы бессмертных, и таким образом представляющий шестой световой луч, поравнялся с остальными. В небе образовался шестиугольник. Ван Линь с первого взгляда узнал одну девушку среди этих пятерых. Это была та небесная женщина из Сью-Юй, которая за сто лет достигла стадии формирования души по прозвищу «Красная бабочка». Выражение лица Ван Линьи было спокойным. Он невозмутимо водил по девушке взглядом, не боясь, что девушка узнает его, ведь она не знала, как он выглядит. Что касается остальных четырех людей, один из них казался чрезвычайно сильным и отважным. Он был с голым торсом и устрашающе играл мышцами. Он был совсем не похож на культиватора, а походил на простого смертного воина. Вот только между его бровей был изображен полупрозрачный топорик. Увидев его, Ван Линь точно определил, что этот человек из клана демонов — причем довольно высокого статуса. Второй казался совсем юным, но глаза его светились беспощадным огнём. Алинь бросил на него взгляд и, не выдержав, отвел глаза. Последние двое особо привлекли внимание лине, в особенности седовласый старик. У старика были плотно закрыты глаза, руки сцеплены за спиной, лицо его было беспристрастно, он как будто дремал у себя в саду у дома. Когда Ванолин разглядывал старика, Тот вдруг открыл глаза и слабо улыбнулся в -Линю. Ван Линю. внимательно посмотрел в глаза старику, а потом перевел взгляд на другого человека. Последний был средних лет, в руках он держал горлянку, время от времени попивая из нее что-то. Взгляд его был пустым, казалось, ничто на свете не могло заинтересовать его. Даже смотря в глаза Ван он не выражал никаких эмоций. Ван глубоко вздохнул. Каждый из этих пятерых был настоящим мастером своего дела. Пока Ван Ленин разглядывал этих пятерых, все они, кроме мужчины средних лет, который непрерывно глотал вино, тоже изучали друг друга. Все молчали. Ван Ленин вдруг осознал, что он сам того не ведая, стал мастером, прямо как эти пятеро. Сейчас ему выдался истинный шанс проявить себя. Ван Ленин видел, что трое разглядывающие его были начеку, а значит воспринимали его всерьез. Это не относилось к пьющему мужчине с горлянкой и непроницаемому старику, им казалось было все равно. Ван Линь слабо улыбнулся, он испытывал гордость. Кто бы мог подумать, что из паренька из горной деревушки получится тот, кем он являлся сейчас.